За дверью послышались неумолимые шаги. Мэлори попятился в угол и снова раздался визжащий грохот автомата. Непрочная дверь вздыбилась и разлетелась на куски. Мгновенье тишины и «Мэлори, руки вверх и на выход!» прорычал наглый голос. Во мраке бледное пламя лизало пачки бумаг, занявшихся от града неконвенционных пуль со стальной оболочкой. «Выходи, пока не поджарился!» — добавил тот же голос. — Давай-ка сами отойдем, — рявкнул кто-то другой. — Это барахло разгорается, как сушняк Последний шанс, Мэлори! — проорал первый, и тут же, объявшая сухую бумагу, пламя взревело и взвелось до потолка. Мэлори пробрался вдоль стены к окну, сорвал скрученную занавеску, потряс раму. Не поддалась. Выбив ногой стекло, перешагнул подоконник и вступил на проржавевшую пожарную лестницу. Пятью этажами ниже свет разливался по грязному бетону, выхватывал белые пятна запрокинутых лиц из полдюжины полицейских мобилей, блокировавших мокрую от дождя улицу. Мелри оперся спиной о перила, глянул вверх. Пожарная лестница поднималась еще на три, может, на четыре этажа. Он прижал руку к лицу, защищаясь от вала пламени заставил мучительно ноющие ноги перешагивать сразу через две железные ступени, нести его вверх. В шести футах над верхней площадкой лестницы нависал карниз. Мелори встал на перила, ухватился обеими руками за край резного каменного украшения, повис. С секунду раскачивался в 90 футах над мостовой, затем подтянулся, забросил ногу за ограждение, перекатился на крышу. Распластавшись, Мэллори всмотрелся в окружающую его темноту. Над плоской поверхностью торчали только вентиляционная труба и какая-то будка, венчавшая то ли лестницу, то ли шахту лифта. Мэллори отправился на разведку и выяснил, что угол здания занимает гостиница, а к ней примыкает автостоянка. Десятью футами ниже и в 16 футах поодаль крыша соседнего по улочке дома. Пока Мэллори разглядывал ее, Крыша под ногами содрогнулась от тяжкого грохота. Один из этажей ветхого строения обрушился. Видимо, огонь пожрал опоры. Теперь все вокруг было затянуто дымом. Со стороны автостоянки над Меллори взмывали тридцатифутовые языки темного пламени, оставляя всочившимся дождем в ночном небе перевернутый водопад искр. Меллори подобрался к будке. Металлическая дверь заперта к стене прикреплена ржавая раздвижная лестница. Он отодрал ее, донес до края крыши обращенного кулочки. Чтобы разогнуть проржавевшие крепления и полностью раздвинуть лестницу, Мэлори понадобилась вся его сила. 20 футов», — прикинул он. «Может, и хватит». С трудом удерживая лестницу, Мэлори опустил ее дальний конец на соседнюю крышу. Стоило забраться на хлипкий мостик, как тот сразу же просел. Мэллори лез как мог осторожно ненадежная опора ходила ходуном но это его не остановило до цели оставалось 6 футов когда он почувствовал что прогнивший металл сминается под ним и в неистовом прыжке рванулся вперед спасло его только то что соседняя крыша была ниже он ухватился за водосточную трубу и услышал крики поднявшиеся внизу когда лестница грохнулась на прусщадку улочки «Скверно», — подумал он, — «теперь известно, где я».